Первый канал. Напомним, что террористы захватили московское кафе сегодня утром. Основная часть заложников – персонал и посетители ближайших домов. Единственный заложник-политик Мария Гордеева подтвердила, что все заложники, кроме одного, живы, и передала требования террористов. В ходе переговоров российские власти неоднократно указывали на то, что требования террористов невыполнимы. Что за этим последует? Ждем развития событий. Экстренный выпуск через 5 минут.